Молоденький стражник, вооруженный до зубов, был полон важности от осознания своей миссии. Он держал хана под прицелом арбалета, подозрительно щуря светлые глаза и грозно хмуря брови. В башне послышался грохот подкованных железом каблуков, и к воротам выкатился круглый, словно сырная головка офицер с гривной начальника караула на шее. Кто тут у нас, ась? рявкнул он, заставив дрогнуть арбалет в руках стражника. Нарушитель! Стражник вытянулся, отчаянно скосил на командира глаза, пытаясь видеть одновременно и его, и Зохана, и отрапортовал. «Оборотень! Без документов, ваше благородие! Грязен, истощен и на вид дик. Наверняка опасен!» Внимательно слушавший стрёма, которого хан удерживал за ошейник, насмешливо фыркнул. Офицер перевел взгляд на собаку и изменился в лице. Одним прыжком пересек разделявшее его и хана расстояние, схватил оборотня за грудки. «Откуда у тебя этот пес? Отвечай!» Внутренний зверь Зохана ощерил зубы. Что-то такое промелькнуло в его зеленых глазах, что офицер отпустил его и даже отступил на шаг. «Я охотился, ушел далеко от родного стойбища», вспомнив наставление Эстель, произнес хан. «Собаку нашел в волчьей яме. Хочу вернуть хозяину». «А документов нету», напомнил стражник из-за спины начальника. «Пса мы сами вернем хозяину!» Тут же сориентировался офицер. «А тебя, клыкастый, до выяснения обстоятельств подержим в кутузке. Если не врешь, отпустим на все четыре стороны. Ну-ка, собака, иди сюда. Ко мне, стремительный!» Оборотень с удивлением посмотрел на пса. «Еще одно имя?» Тот, пригнув голову к земле, разглядывал офицера своими оранжевыми глазами, и непонятно, чего в них было больше — «Превосходство» или «насмешки». «Дай мне ошейник», — рявкнул офицер, протягивая руку, и собачьи зубы многозначительно клацнули. Чтобы уж быть совсем понятным, стрёма зарычал. «Проблема», — протянул молоденький стражник. «Нет проблемы», — решительно ответил офицер и также решительно отошел еще на шаг. «Тофин, дежон и Стайлис», «Проводите парня и собаку во дворец и сдадите на руки начальнику дворцовой охраны. Соборотня глаз не спускать». «Во дворец?» — напрягся хан. «Мне не нужно во дворец. Мне нужно найти лихая Тархаша Красная лихо. Между тем его окружили стражники, и самый усатый из них кивнул. «Идем, клыкастый, и давай без глупостей». Следуя за ним, Зохан думал о том, что, несмотря на настороженность людей, он не ощущает по отношению к себе ни страха, ни презрения, ни ненависти. Да, они отнеслись к нему как к бродяге, но не как к врагу. Неужели, рассказывая о Вишенроге, лис не лгал? На столицу медленно опускалась тьма. Погромыхивали доспехи конвоиров. Стрёма спокойно шел рядом, а хан, который впервые оказался в городе, отчаянно принюхивался и стремился увидеть как можно больше. Его поразил свежий запах соленой воды. Судя по нему, этой воды где-то неподалеку было очень и очень много. Вдоль улиц на ровном расстоянии друг от друга возвышались кованные фонари, горящие ярким, но мягким светом. Окна мерцали вечерними огнями, как лесные светляки в весеннюю пору. Сахарные кости! Сколько их этих окон? Сотни, тысячи! Хан потрясенно разглядывал каменные дома, двух-, трех, даже четырехэтажные, с фасадами, выкрашенными краской разных цветов, с красивыми черепичными крышами, вытаращился на храм, мимо которого они проходили. К нему вела лестница, казалось, стремившаяся к небесам. а шпили пронзали облака. Оборотень удивлялся хрупким изящным скамейкам, одиночным деревьям, горожанкам, поглядывавшим на него с интересом, и в конце концов вообще позабыл, куда идет, пока не увидел на площади странное сооружение, похожее на пустую чашу. В середине нее возвышалась фигура океанского творца, держащего в руках витую раковину. «Ты чего встал?» — оглянулся усатый стражник. проследил за его взглядом и пояснил не без гордости. Сия шедевра была подарена городу его величеством Йорли-Гаракинским после свадьбы его дочери Ариданы и нашего принца Калея. Сейчас фонтан не работает, а летом тут полно малышни, лезут шмакодявки прямо в воду, не успеваем вытаскивать. «Фонтан?» — переспросил хан, смакуя на языке неизвестное слово. как вдруг. Стрёмно тявкнув, вырвался и помчался прочь. «Куда?» — закричал оборотень. «Ловите собаку!» — вторил ему усатый стражник, бросаясь в погоню. «Если она опять потеряется, нас ждет гнилой лабиринт, не меньше!» Конвоиры побежали следом. Хан понял, что это его шанс. Мгновенно перекинулся в рысь и тенью метнулся к проему между домами. Оказавшись на внутреннем дворе, взобрался на дерево, с него перепрыгнул на крышу соседнего дома. По счастью, время было позднее, и большую кошку никто из жителей не заметил. Оборотень остановился, лишь миновав пару кварталов. Спугнул нескольких котов и устроился под трубой, держа нос по ветру, который таскал за собой разнообразнейшие ароматы — жилья, еды, конского навоза, железа, молока. Невозможно быстро встать на след, когда их так много. Поэтому хан глубоко вдыхал воздух, поворачивая голову во все стороны. И, наконец, учуял знакомый запах. Его путь лежал в сторону возвышающейся над городом башни, которая сияла так, что глазам становилось больно.